«Елена Тодорова. Спорим, будешь моей?» Глава первая. «Едва наши взгляды сталкиваются, у меня останавливается сердце». Лиза Богданова. «Тот парень смотрит на тебя», — самым невозмутимым тоном сообщает моя младшая сестра с о н я скашивая взгляд в сторону местной элиты. «Их, конечно же, трудно не заметить». Эта часть парковки принадлежит исключительно им. Они даже дымят сигаретами прямо около своих тачек, хотя для всех остальных студентов существует четкий перечень мест для курения и система штрафов за нарушение этого правила. Они ведут оживленные малосодержательные разговоры и нередко крайне громко смеются. Они излучают флюиды уверенности и власти. Они выглядят как беспредельщики. Те заслуги, что все они баскетболисты сборной академии, а также неоднократно брали чемпионство в киберспорте, по определенным причинам вспоминаются многим позже. «Давлю на газ и вылетаю навстречку», – вещает кто-то из «Звездной пятерки». «Кстати, сегодня их только четверо, но меня, конечно, не интересует, кто именно отсутствует и почему». «Стрелка за 240 падает, а он не сливается, тоже давит». «Что такое 240, Тоха?» «Кого-то этим удивить хотел», — поддергивает его товарищ. «Он ведь не может говорить серьезно. В любом случае, я их за такую беспечность и бахвальство я рассуждаю». «Да филя! Слушай ты дальше!» Таращиться прямо на них, конечно же, никогда не рискую. Я ведь не Сонька. Но периферийно всегда замечаю. Невозможно не заметить. «Едва оказываюсь рядом», Меня будто мощнейшей энергетической волной накрывает. Я стараюсь сохранять равнодушный вид. Но внутри, как и всегда, горючая смесь самых разных эмоций выстреливает. Щеки о п а л я е т жаром. По спине и плечам проносится озноб. Трудно объяснить причины, но я их побаиваюсь. «Скорей бы преодолеть этот участок», — нервно стучит в голове. «Смотрит!» «Шипит Сонька, когда мы почти равняемся с элитой. Неотрывно. Я не должна поворачиваться. Следует просто проигнорировать. Однако случается какой-то вселенский сбой, и я, обычно нерешительная и стеснительная, поднимаю гуляющий по тротуару взгляд и направляю его прямо на парней. В ту же секунду стопорюсь на том самом, который смотрит на меня». Нет, беглая оценка приносит понимание, поглядывают и другие, но именно этот парень впивается прямо-таки прицельно. Едва наши взгляды сталкиваются, у меня останавливается сердце. Все вокруг застывает, даже звуки пропадают. А зноб сменяется волной одуряющего жара, она проносится по телу стремительно й хватка, проникает под кожу, пробивает током мышцы... и уже в них разливается, словно нейротоксин. Эти ощущения шокируют и пугают. Но перестать смотреть в темные бурлящие омуты его глаз оказывается сложно. Затягивает. Очень сильно и стремительно затягивает. Что это? Что происходит? Лишь когда в груди образуется острая нехватка кислорода, вздрагиваю и резко у в о ж у взгляд. Совершаю бурный вдох. Прихожу в себя крайне медленно. Сердцебиение выравнивается, легочная вентиляция нормализуется, кровообращение замедляется, мимолетное опасение, что циркулирую я не плазму, а чистый огонь, стирается. Однако потряхивает меня вполне ощутимо, до самого корпуса. Он смотрит вслед. Чувствую это. Зачем? Шагаем с Соней без остановок, будто существует вероятность, что кто-то из «Звездной пятерки» бросится за нами следом и... сделает что-то плохое. Что это было? Лезет Соня с расспросами, едва оказываемся в фойе. Только сейчас понимаю, что она секунд сорок была решена д а р а р е ч и А для нее, поверьте, это все равно, что клиническая смерть. Рот не закрывается даже во сне. Что? якобы спокойно отзываюсь я. «Ты...» Ты словно на оголенный высоковольтный кабель наступила. «Когда?» Делаю вид, что не понимаю, о чем вещает младшая. Благо, н е о б х о д и м о с т и разойтись по сторонам в переполненном студентами коридоре дает мне небольшую передышку. «Лиза!» шепотом кричит, когда в следующий раз удается вцепиться в мою руку. «Ты его знаешь? Расскажи мне! Все мне расскажи «Нет, я его не знаю», — с неизменным спокойствием отвечаю я. «Заочно, конечно, знаю, но сказать об этом Соне домыслов не оберешься». «Кто в нашей академии не знает Артема Чарушина?» «Это сестра первый день на занятиях, а у меня второй курс начинается. С элитой я лично никогда не пересекалась, однако не знать их нереально. Я хоть и, как болтают за спиной, тихоня». но все же не глухая и не слепая. Зачем же Чарушин смотрел на меня, да еще и таким образом? Нет, ничего вызывающего он вроде как не сделал, но его глаза... Я увидела в них грех. «Ничего более», — старательно убеждаю себя. «Сейчас такая молодежь, пусть Бог милует», — вспоминаю мамины нередкие вздохи. «Ты ему нравишься», — продолжает донимать меня Соня. Понимаю, что она просто болтает, не хочу реагировать, но в груди что-то доломоты сжимается, а внизу живота собирается какой-то горячий сгусток и принимается там дробно и безостановочно пульсировать. «Глупости», — отрезаю строго, как и должна звучать старшая сестра. Хватая ее за руку, волочу по коридору словно шкодливого ребенка, Как не стыдно признавать, хочу от нее быстрее избавиться. Эти книжечки, которые ты тайком ото всех читаешь, свернули твои мозги в омлет, отчитываю на ходу. Что? Елизавета! Попрошу не путать божий дар с яшницей. У меня, между прочим, благодаря этим книжечкам какой-никакой опыт собрался, заявляет моя восемнадцатилетняя сестра, как всегда, весьма самоуверенно. Сколько раз мама проводила с ней беседы, чтобы сбить эту спесь. Только, похоже, ничего и близко не работает. Как только мы останавливаемся у двери нужной аудитории, Соня, невзирая на мой укоризненный взгляд, продолжает настаивать. Да-да-да, я могу тебе помочь, подсказать пару фишечек. Разговаривай нормально, пожалуйста, без фишечек и вообще не неси чушь. Лиза, ты красивая, но очень скучная. т а а б а н и т Сонечка в ответ. «Я тебе одну вещь скажу, а ты подумай». Сосредотачивая на мне показательно серьезный взгляд, выделяет слова внушительными паузами. «Тебе он тоже понравился». Мне на голову будто потолок падает. Контузит мгновенно и надолго. Даже вдохнуть не сразу могу. Щеки предательски вспыхивают. «Соня, не мели ерунду!» «Не люблю ее ругать, но в этот миг ничего другого в голову не приходит. Я попросту не знаю, как иначе справиться со своим волнением». Впрочем, сестра не обижается. «Тебе девятнадцать лет, моя дорогая», — тарахтит дальше. «Неужели Павел — предел твоих мечтаний?» «А при чем здесь Павел?» хм. А то ты сама не понимаешь, что папа спит и видит выдать тебя за него замуж, как только этот перезревший вялый персик решится сделать предложение. Как ты разговариваешь, шикаю, не сдержав возмущения? Вот, эта маленькая вездесущая зараза берет и демонстративно крестится. Так, прислушаешься? Или подождешь, пока озвученное воплотится в реальность, а все твои мечты по геймдизайнингу канут в лету? «Немедленно прекрати поясничать, София!» Строго отдергиваю, а у самой дыхание перехватывает. «Мигом забудь всю эту чушь и зайди в свою аудиторию!» Сестра демонстративно вздыхает. «Окей!» — соглашается достаточно легко. «Молчу!» — закрывает рот воображаемой молнией. «Главное, ты не забывай! Подумай!» Бросает и вбегает в лекционный зал. «Черт возьми!» Так и знала, что с ней хлопот не берусь. В прошлом году так хорошо и спокойно было. Но, естественно, никуда дальше Академгородка папа эту ягазу не выпустил бы. Поэтому имеем то, что имеем. Придется набраться терпения. Весь день стараюсь концентрироваться на учебном материале. Дотошно конспектирую все, что транслируют преподаватели. Однако стоит лишь на мгновение дать слабину, Всплывает в голове утреннее секундное помешательство. Забивает собой сознание и подсознание. Воскрешает ураган каких-то странных эмоций. Что за напасть? Боже, пусть пройдет скорее. Я просто ненароком взглянула на него, а он, очевидно, смотрит так на всех. Ничего страшного не произошло. Зацикливаюсь лишь я, хотя не должна. Более-менее успокоиться получается лишь к концу дня. Но, боюсь, и это результат не моего благоразумия. Просто после изматывающего практического занятия голова гудит. Отказывается принимать, анализировать и производить хоть что-то. Конкретный перегруз на сегодня. Жду Соню, как и договорились, у стенда с расписанием. Нужно еще по нему дополнительный инструктаж провести. Только вот сестры все нет и нет. Десять минут назад написала, что выходит из аудитории. Где потерялась? С нарастающим беспокойством рыскаю по фойе взглядом. А когда, наконец, замечаю сестру, едва сознание не теряю. Она не одна. С Чарушиным. И идут они прямиком ко мне. По моей д а н е л ь з е напряженной спине сбегает горячая волна. В груди какой-то безумный вихрь взлетает. Руки потеют и начинают дрожать. Глаза в глаза, новая остановка сердца.